Часть третья и последняя. Глава первая. Галюше. Проспав двенадцать часов сряду, Галюше сохранил смутные воспоминания о пришествиях бывших накануне. И когда его позвали к господину Кардане, у него оставалась только неясная досада на плотника — К тому же он не чувствовал охоты хвалиться, что разыграл такую глупую роль в самом начале своей дипломатической карьеры и в оправдании своего позднего пробуждения и изнеможенного вида сослался на жестокий мигрень. «Я только успел осмотреться», — отвечал он на расспросы хозяина. «Мне так не здоровилось, что я не имел возможности заметить многое. Могу вас уверить в одном только, что в этом доме живут очень непорядочно, обращаются по-приятельски с мужиками, и стол там очень дурен. «Во всем этом я не слушаю ничего нового», — сказал господин Кардане. «Не может быть, чтоб ты провел целый день в Шотабрёне, не заметив чего-нибудь особенного». «В котором часу приехал мой сын?» «В котором уехал?» «Не могу, наверное, сказать, который был час. Их старые стенные часы идут так дурно». «Плохой ответ. Сколько часов он пробыл там?» Примерно, я не требую у тебя строгого счёта минуты в минуту. Часов пять или шесть, сударь. Я очень скучал. Господин Эмиль, по-видимому, был не рад, встретив меня там. Что же касается да девушки, она просто дура. Жар у них на горе несносный, и нельзя сказать двух слов, чтоб вас не прерывал крестьянин. Это видно, потому что ты не можешь сказать двух слов связано сегодня, Галюше. Какой же крестьянин? «Плотник Жаплу, негодяй-скотина, который всем говорит «ты», а называет вас «дядю Кардане», словно говорит о своем «брате-мужике». Мне это все равно. Но что говорил с ним мой сын?» Господин Эмиль смеется над его дурачеством, а мамзель Жильберта находит его прекрасным человеком. «Не заметила ли ты какой-нибудь короткости между ею и моим сыном?» «Нет, сударь, ничего особенного». Старуха, которая точно ее мать, потому что зовет ее дочку, не отходит от нее ни на шаг, и, должно быть, мудрено за нею волочиться. Она что-то больно и держит себя принцессую. Нечего сказать, хороша принцесса в этом наряде и без копейки денег. Если бы не ее даже навязывали, я не взял бы. Нужды нет, Галюше, все-таки волочись за нею. Для смеха, пожалуй, извольте и для того, чтобы заслужить награду, которую не получишь, если в следующий раз не дашь мне отчета яснее и обстоятельнее. Нынче ты городишь какую-то чепуху». Галюшин нагнулся над своей счетной книгой и целый день боролся с расслаблением, которое следует за неумеренностью. Эмиль опять провел всю неделю за гидростатикой, не позволяя себе никаких развлечений, кроме свиданий по вечерам с Жаном Жаплу, И как всегда старался навести разговор на Жильберту, то плотник однажды вдруг сказал ему, послушайте, господин Эмиль, вы очень любите про нее говорить, я это вижу. Знаете ли, что Жанила считает вас влюбленным в ее дочку? Что за мысль? отвечал молодой человек, смущенный этим нечаянным оборотом разговора. Мысль, как и всякая другая. Почему же бы вам и не быть влюбленным? «Разумеется, почему мне не быть влюбленным? – отвечал Эмиль, приходя все больше и больше в замешательство. «Но как вы, любезный Жан, вздумали так легко говорить о подобной возможности?» «Не я легко говорю. Разве вы, мой милый, потому что вы отвечаете как будто шутя? Ну, скажете ли вы мне всю правду? Отвечаете или вовсе перестанем говорить об этом?» «Жан, если бы я в самом деле был влюблен в эту женщину, которую уважаюсь только же как мать свою, то и тогда не сказал бы ни слова своему лучшему другу. Знаю, что я не лучший ваш друг, однако ж мне хотелось бы слышать». «Объяснитесь точнее, Жан». «Объяснитесь сами-то вы поточнее. Я жду». «Долго же будете ждать, потому что я не могу ничего отвечать на подобный вопрос» несмотря на все мое уважение и дружбу к вам. Коли так, вы должны будете на днях совершенно распроститься с Шатабрёнскими, потому что голубка Жанила не такая женщина, чтобы долго не видала опасности. Это слово для меня оскорбительно. Я не думаю, чтобы от меня ожидали какой-нибудь опасности для девушки, которой репутация и честь мне столько же дороги, как и родителям и искренним друзьям ее. Вот это называется говорить. Но вы все-таки не прямо отвечаете на мой вопрос. Сказать ли вам кое-что? В начале прошедшей недели ходил я в шатабрен взять у Антуана один инструмент, который мне был нужен. Я нашел там одну Жанилу. Она ждала вас. Вы не приехали, и она мне все рассказала. Так, мой милый, если она не приняла вас дурно в воскресенье, и если позволяет от времени до времени видаться с ее дочкой то вы мне этим обязаны». «Каким образом, любезный Жан?» «А таким, что я имею к вам больше доверенности, нежели вы ко мне. Я сказал Жаниле, что если вы точно влюблены в Жильберту, то женитесь на ней, и что я ручаюсь за вас, как за самого себя». «Вы не ошиблись, Жан», — вскричал Эмиль, схватив руку плотника. «Вы никогда не говорили ничего справедливее». «Да, но надо знать...» «Точно ли вы влюблены, а вы не хотите сказать?» «Могу сказать это вам одному, если уж вы так меня допрашиваете». «Да, Жан, я люблю ее, люблю больше моей жизни и хочу на ней жениться». «Пожалуй», — отвечал Жан с выражением восторженной радости, «по мне я готов вас обвенчать». «Постойте, постойте, согласна ли будет жельберта «А если б случилось, что она спросила бы совета у тебя, добрый Жан, — У тебя, ее друга и второго отца. Я сказал бы ей, что она не могла сделать лучшего выбора, что вы мне нравитесь, и я хочу быть вашим свидетелем. Хорошо. Теперь, мой друг, стоит только получить согласие родителей. О, за Антуана ручаюсь, если я вступлюсь в дело. Он горд-таки, побоится, что ваш отец не будет согласен. Но уж я знаю, что ему сказать на это. Что же? Что вы ему скажете? То, чего вы не знаете, и что я один знаю. Покуда еще нет нужды говорить, потому что не пришло время. И вам нечего думать о женитьбе прежде года или двух. Жан, откройте мне ваш секрет, как я открыл вам свои. Я вижу одно только препятствие нашему браку, именно волю моего отца. Я решился одолеть это препятствие, но не скрою от вас, что оно велико. Хорошо же, если ты был откровенен с стариком Жаном, Старик Жан будет откровенен с тобою. Слушай, дитя, скоро твой отец разорится и не будет иметь повода спесивиться перед Шатабрёнскими. Если твоя правда, то, несмотря на огорчение, какое потерпит отец мой, я благословляю твое странное предсказание. Есть другие причины, по которым я опасаюсь его богатства. Знаю. Понимаю твое сердце и вижу, что ты желал бы обогатить других, прежде чем сам обогатишься. Всё уладится по твоему желанию, предсказываю тебе. Мне это грезилось больше десяти раз. И если тебе только грезилось, мой бедный Жан. Постойте, постойте. Что это за книга, которую вы всегда носите под мышкой, словно наизусть учите? Я тебе сказал, это ученый трактат о силе воды, о тяготении, о законах равновесия. Помню точно высказывали. Я вам говорю, что ваша книга все лжет. Или что вы плохо поняли ее. Иначе вы знали бы то, что я знаю. Что же именно? То, что ваш завод невозможен. И что отец ваш упорно борясь с рекою, которая его не боится. И тратит деньги. И уж поздно увидит свое безумство. Вот от чего я так повеселел с некоторых пор. Я был печален и скучен, пока верил успеху вашего предприятия, но у меня была одна надежда, которая все мне приходила на ум, из которой я захотел разделаться начисто. Я ходил, рассматривал, трудился, изучал. О да, изучал, не нуждаясь в ваших книгах, картах и прочей тарабарщине. Все увидел. все понял. Господин Эмиль, я просто бедный крестьянин, И ваш Галюшен наплевал бы на меня, если б смел. Но могу вас уверить в одной вещи, которой вы даже не подозреваете. Именно ваш отец ничего не смыслит в том, что делает. Ему надавали дурных советов. И вы также не умеете навести его на путь. Наступающая зима унесет все ваши работы, и каждая зима будет уносить их до тех пор, пока господин Кардане бросит в воду последние деньги». «Запомните, что я вам говорю, и не пытайтесь убеждать своего отца. Это было бы для него новую причину упорствовать и разоряться, а он и без того разорится. Если не вполне здесь, то в другом месте, потому что я насквозь вижу вашего отца. Голова умная, согласен, но безрассудная. Он воспламеняется своими проектами до такой степени, что считает их безошибочными, а при таком характере ни в чем нельзя успеть». Сперва я думал, что он ведет свою штуку, но теперь вижу, что дело становится серьезным, потому что он строит с изного всё, что разрушила последняя дриба. До тех пор у него были очень большие вероятности. Почему же не так? Вероятности делают нас гордыми и самонадеянными. Та же история с Наполеоном, которого я видел восходившим и падавшим подобно плотнику, который влез на кровлю дома, не поглядев, крепок ли фундамент. «Будь какой угодно, плотник, строй он какое угодно, мастерское здание, а коли стена не устоит, пеши пропало». Жан говорил с таким убеждением. черные глаза его так сверкали из-под сидеющих бровей, что Эмиль не мог защититься от беспокойства. Он упрашивал его объяснить причины, заставлявшие его так говорить, и плотник долго отказывался. Наконец, побежденный настойчивостью Эмиля, и, немножко затронутый его сомнениями, назначил ему свидание в следующее воскресенье. «В шатабрен вы поедете в субботу или в понедельник», — сказал он, — «а в воскресенье мы отправимся на рассвете и пройдем по течению реки до известного места, которое я укажу вам. Возьмите с собой все свои книги и снаряды, если хотите. коли они не подтвердят моих слов, нужды нет, значит, наука солжет. Но не думайте делать это путешествие верхом или в экипаже. И если не надеетесь на свои ноги, лучше вовсе отступитесь. В субботу Эмиль отправился в Шатабрён и по обыкновению побывал прежде в Боагибо, не смея слишком рано приехать к Жильберте. Приближаясь к развалинам, он увидел черную точку у подошвы горы, и скоро черная точка оказалась... Констаном Глюше, одетым в черный фраг, черные панталоны и перчатки, черный атласный галстух и жилет. Это был его деревенский наряд зимой и летом. Несмотря ни на какой жар, ни на какую усталость, он никогда не выходил из селения без этой непременной одежды. Он побоялся бы, чтобы его не сочли за крестьянина, если б, подобно Эмилю он надел на себя блузу и серую шляпу с широкими полями. Если городской костюм нашего времени может быть назван самым мрачным, самым неудобным и некрасивым, какой когда-либо изобретала мода, то особенно в деревне оказываются наружу все его невыгоды и все безобразие. В окрестностях больших городов он еще не так бросается в глаза, потому что сама деревня там углажена, разлинована, усажена и построена в систематическом вкусе, который отнимает у природы всю ее прелесть и прихотливость. Можно иногда удивляться богатству и симметрии полей, подверженных всем тонкостям цивилизации, но любить такую деревню мудрено. Настоящей деревни там нет. Настоящая деревня бывает в глубине стран, отчасти покинутых и диких, где обработка не имеет в виду мелочных прикрас и завистливых размежовок, где земли смешиваются и где собственность обозначена только каким-нибудь камнем или кустарником, вверенном под защиту сельской добросовестности. Там-то дороги, назначенные только для пешеходов, верховых или тележек, представляют тысячи живописных видов. Живые изгороди, предоставленные их натуральному произрастанию, развешиваются гирляндами, сплетаются в беседки и убираются теми дикими растениями, которые подвергаются тщательному истреблению в странах роскошных, Эмиль вспоминал, что ходил за несколько лье в окрестности Парижа, не имея удовольствия встретить ни кустика крапивы, и живо чувствовал прелесть сельской природы, среди которой теперь находился. Бедность там не пряталась, пристыженная и попираемая ногами богатства. Напротив, она весело и вольно выказывалась на почве, гордо носившей ее эмблемы: дикие цветы и празднорастущие травы, смиренный мох и лесную землянику. Крест на берегу потока, без русла, и плющ на скале, которая в течение столетий загораживала дорогу, не возбуждая заботливости полиции. Любил он эти ветви, которые торчат через дорогу, незатрагиваемые прохожими. Эти болотины, где квакает зеленая лягушка, словно предупреждая путешественника. Эти ветхие стены, которые обрушаются по краям и которые никто не думает чинить. Эти могучие корни, которые приподнимают землю и вырывают пещеру и подошвы старых деревьев, всю эту небрежность, которая составляет наивную природу и которая так хорошо гармонирует с суровым типом и простым, степенным костюмом крестьянина. Но пусть среди этой важной и величавой рамы, переносящей воображение во времена первобытной поэзии, появится залетная муха. Горожанин в черном платье, с выбритым подбородком, с руками в перчатках, с неловкими ногами, и царь общества окажется здесь только смешной случайностью, неприятным пятном на картине. Что там делать на солнечном сиянии вашим траурным платьем, над которыми терны, кажется, издеваются, как над добычей? Ваш стеснительный и неуклюжий костюм тогда внушает больше жалости, чем лохмотья нищего — Видно, что вы не на своем месте на вольном воздухе и что ваша леврея душит вас». Никогда это замечание не представлялось уму Эмиля так живо, как при появлении Глюше, который со шляпой в руках всходил на холм, тягостно усиливаясь взобраться на высоту. Фалды и его фрака смешно развивались от этих усилий. Он беспрестанно останавливался, чтобы счищать платком следы частых ушибов. Эмиль сначала смеялся, но потом гневно спросил себя, зачем залетная муха вьется около заветного улья. Он пустил лошадь в галоп, проскакал мимо галюшей не подавая вида, что заметил его, и, явившись первый в шатабрен, известил Жильберту о Галюше как о неизбежной напасти. «Ах, батюшка!» — сказала девушка. «Не принимайте этого неприятного человека! Умоляю вас! Не позволяйте оскорблять наш шатабрен и наш быт!» Нашу прекрасную простоту присутствием этого чужого человека, который не может и не должен никогда сочувствовать нам. Что же прикажешь мне делать? Отвечал господин Шотабрен в затруднении. Я пригласил его бывать у меня, когда ему вздумается, и не мог предвидеть, что ты, такая снисходительная и великодушная, почувствуешь предупреждение против бедного малого за недостатки его воспитания и жалкую фигуру. По мне эти люди жалки. Я вижу, что все гнушаются им скучно жить на свете». «Не думайте этого», — сказала Эмиль. «Напротив, они очень довольны жизнью и уверены, что всем нравится. В таком случае зачем отнимать у них уверенность, без которой им придется умереть с горя? У меня на это не достанет духа, и не думаю, чтоб добрая моя Жильберта посоветовала мне это». «О, добрый батюшка», — сказала со вздохом Жильберта. Я также желала бы иметь ваш дух, и, кажется, имею его, но это самодовольное и самоугодное существо, которое как-нибудь хочет меня оскорбить, когда глядит на меня, и которое называет меня просто по имени с первого же дня знакомства. Нет, не могу его терпеть, и чувствую, что он делает мне зло, потому что располагает меня к презрению и насмешке наперекор моим инстинктам и обыкновенному характеру». «Без сомнения, господин Гулюше позволит себе большую короткость с вашей дочерью», сказал Эмиль графу Антуану, «и вам не раз придется напоминать ему, чтобы он был поучтивее. Если случится, что вы вынуждены будете прогнать его, вы почувствуете сожаление, что принимали его слишком доверчиво. Не лучше ли ильнычи же несколько холодным приемом дать ему понять, что вы не позабыли грубости, какие он позволил себе в первое свое посещение?» «По-моему, лучше всего будет сделать так», — сказал господин Шатабрён, — вы пойдёте гулять в сад с Жанилою, а я уведу Галюше ловить рыбу, и вы избавитесь от него. Предложение не очень понравилось Эмилю. Находясь под присмотром графа Шатабрена, он мог считать себя почти наедине с Жильбертою, тогда как Жанила была свидетелем очень зорким и дальновидным. Жильберта со своей стороны подумала, что было бы весьма себелюбиво с её стороны оставлять отца одного терпеть всю тягость подобного визита. «Нет», — сказала она, обнимая Антуана, — «мы останемся, чтоб ты мог сердиться. Если мы отвернемся от тебя, ты сделаешься так ласков и добр, что этот человек раз навсегда сочтет себя очень приятным для нас гостем. Я знаю тебя, батюшка. Ты не вытерпишь, ты скажешь ему это и пригласишь его обедать, а он опять напьется. Лучше я останусь здесь, чтобы заставить его быть осторожнее». «Уж я за это берусь», — сказала Жанила, слушавшая до тех пор безмолвно и не терпевшая Галюше с того дня, как он торговался с нею из-за десяти су, которые она потребовала у него за показывание развалин. «Я не прочь, чтобы вы пили свое вино с приятелями и людьми, вам приятными, но вообще не намерена тратить его на объедал и как можно больше разведу вино водою для господина Галюше». «Тем хуже для вас, граф, потому что вы не любите воды. Недолго просидите за столом». «Пожалуй, Жанила, это тиранство», — сказал господин Антуан. «Ты намерена посадить меня на воду? Так ты хочешь уморить меня?» «Ничего, сударь, вы будете еще здоровее. А тем хуже для этого гостя, если ему не понравится». Жанила сдержала слово, но Галюше был так встревожен, что ничего не заметил. Он чувствовал себя очень неловко при Эмиле, которого глаза и усмешка все как будто вопрошали его строго. А когда он хотел отплатить дерзостью, любезничая с Джульбертою, то его любезности были принимаемы так плохо, что он не знал, куда деваться. Он решился остерегаться насчет шатабренского клерета и был очень доволен, когда, после первого стакана, хозяин уже не уговаривал его выпить второй. Господин Антуан, подав ему пример на первом стакане, как требовал долг деревенского хозяина, подавил в себе вздох и бросил на Жаниллу укоризненный взгляд за щедрость, с какой она подлила воды. Шарасон, знавший проделку старухи, захохотал во все горло и получил сильный выговор от господина, который осудил его выпить за ужином весь остаток невинного напитка. Галюша, убедившись, что был несносен Жильберти и Эмилю, решился подвинуть вперед свои заслуги перед господином Кардане и отважился на сватовство. Он отвел господина Антуана в сторону и наперед, уверенный в отказе, предложил свое сердце, руку и двадцать тысяч франков его дочери. Галюше не боялся рисковать, удвоив вымышленный капитал своего преданного. Это состояние, вместе с должностью, которая давала Галюше двести франков в год, немножко поразило господина Антуана. Для Жильберта это была очень хорошая партия и она не могла надеяться ничего лучшего в отношении к богатству. Добрый деревенский житель решительно не имел средств дать ей какое-нибудь приданое, хотя бы отнял у себя последние крохи. Не было на свете человека бескорыстнее его. Он достаточно доказал это в течение своей жизни. Но он не без прискорбия помышлял, что милая дочь его за невозможностью встретить человека, который полюбил бы ее для нее самой, будет, вероятно, осуждена на девичество надолго, может быть, навсегда. «Как жаль, — подумал он, — что этот малой нелюбезен. Что он честен и благороден, это видно. Дочь мою ему нравится, и он не спрашивает, есть ли за нее что-нибудь. Без сомнения, он знает, что у нее ничего нет и хочет отдать ей все, что сам имеет. Жених благонамеренный, к которому надо отказать честным образом, с лаской и дружбой. Не зная, как за это взяться, — Не смея навлечь на Жильберту подозрения в хвостовстве своим происхождением или досады сердца, оскорбленного ее отвращением, он почел за лучшее отвечать ни да, ни нет и потребовать времени для того, чтобы подумать и посоветоваться. Галюше попросил позволения прийти опять, не для того, чтобы ухаживать за ней, но чтобы осведомиться о решении дела, и получил позволение. Бедный Антуан дрожал, давая ему этот ответ — Он повел его на берег реки ловить рыбу, хотя Галюше и не принес с собой ничего для этого упражнения и очень желал остаться в замке. Антуан, по крайней мере, водил его по берегу Крезы, указывая хорошие места, и дорогу имел слабость и добродушие извиняться перед ним за грубости и насмешки Жана. Галюше принял извинения с величайшим удовольствием, обратил всю вину на самого себя, прибавив однако ж, чтобы показаться в выгоднейшем свете, что напился нечаянно и что, если не был крепок на вино, то по привычке к большой воздержанности. «Слава Богу!» — сказал Антуан. Жанила боялась, что вы не совсем трезвый человек. Но то, что с вами случилось, конечно, доказывает противное. Они довольно долго разговаривали, и как Галюше все не шел домой, хотя по беспокойству хозяина ясно видел, что тот не желал бы возвращаться с ним в замок, то оба они пришли назад и глюше отвел в сторону Жанилу, чтобы открыть ей свои намерения и дать антуану время предупредить жильберту он был уверен что раздосадует ее ибо на этот раз не будучи пьян очень ясно замечал раздраженный вид эмиля и чувство какие жильберта питала к избранному ей защитнику но в этот раз говорил он сам себе Господин кардана не упрекнет меня, что я потерял даром время. Мои прекрасные любовники страшно на меня взбесятся, и господин Эмиль не утерпит, чтобы не поссориться со мною». Галюшев был не трус, и хоть не предполагал Эмиля способным к дуэли на кулаках, однако ж с некоторым самодовольством думал, что будет в силах помириться с ним. Что до настоящей дуэли, она не столько бы ему нравилась, потому что он не умел владеть благородным оружием, Но мог твердо надеяться, что господин Кардане успеет предохранить его. Пока он толковал с Жанилою, граф шатобрен был с дочерью и Эмилем в саду и рассказал им все, что сейчас происходило между им и Глюше, употребив только некоторые ораторские предосторожности. Вот, сказал он, вы называете его глупцом и нахалом, но сейчас раскаетесь в своей строгости. Он истинно достойный и малый» и у меня есть тому доказательства. Это можно рассказать при Эмиле. Он наш друг, и даже если бы Жильберта захотела разобрать дело без предупреждения, то могла бы спросить у него кое-каких сведений насчет этого молодого человека. Скажите, Эмиль, по чистой совести, честный ли он человек? «Без всякого сомнения», — отвечал Эмиль. «Батюшка держит его при себе три года и неохотно бы расстался с ним». «Хорошего он характера», — хотя в прошлый раз он показал себя здесь не таким, но я должен сказать, что он очень смирен и совершенно безобиден по обыкновению. Не охотник напиваться? Нет, сколько я знаю. Значит, что же в нем худого? Если б ему не пришла фантазия сделаться нашим собеседником, я признала бы его чудесным человеком, сказала Жильберта. «А тебе он очень не нравится», — возразил господин Антуан, остановясь, чтобы посмотреть ей в лицо. «О, нет, батюшка», — отвечала она, удивленная таким торжественным видом. «Не почитайте моего отвращения до такой степени важным. Я не в силах никого ненавидеть. И если общество этого молодого человека имеет какую-нибудь приятность для вас, если он подал вам достаточную причину уважать его, избави меня, Бог, лишать вас его по какому-нибудь капризу. Я постараюсь пересилить себя и, может быть, успею разделить доброе мнение, которое мой достойный отец имеет об нем. «Вот что называется говорить как следует доброй и умной девушке. Я узнаю мою Жильберту. Знай же, дочка, что ты меньше, чем кто-нибудь, должна гнушаться характером этого молодца. Если ты не чувствуешь никакого к нему увлечения, то, по крайней мере, должна обращаться с ним вежливо и отказать ему ласково. Угадываешь ты меня?» «Нет, батюшка». Боюсь, не угадываю ли я, сказал Эмиль, которого щеки покрылись ярким румянцем. Хорошо, продолжал господин Антуан. Предположим, что человек довольно богатый в сравнении с нами, заметил хорошенькую и добрую девушку, очень бедную и влюбившись в нее с первого взгляда, является к ее ногам самыми благородными предложениями. Следует ли грубо прогнать его, захлопнуть от него дверь, сказав? «Нет, сударь, вы очень дурный собою!» Жильберта покраснела не меньше Эмиля, и какие усилия не делала над собой, чтобы казаться смиренную, однако ж чувствовала себя так оскорбленную претензиями Галюше, что не могла ничего отвечать и заплакала. «Этот мерзавец солгал бесстыдно!» — вскричал Эмиль. «Вы можете прогнать его с позором! Он не имеет никакого состояния!» Отец мой, взяв его к себе, извлек его из самой крайней бедности. Судите сами, он живет на месте только три года, и разве господин Гулюшев вдруг получил какое-нибудь таинственное наследство? Нет, Эмиль, нет, он не солгал мне. Я не так слаб и доверчив, как вы думаете. Я расспрашивал его, и знаю, что источник его небольшого состояния чист и верен. Сам отец ваш дает ему двадцать тысяч франков» чтобы привязать его к себе навсегда любовью и признательностью, в случае, если он найдет невесту в нашей стороне». «Но без сомнения, — сказал Эмиль, — неуверенным голосом мой отец не знает, что он осмелился иметь виды на графиню Шотобрюн, иначе не одобрил бы его в подобной надежде». «Напротив», — возразил господин Антуан, «которому дело казалось очень натуральным, «ваш батюшка услышал от него об его склонности к Жильберте» и позволил сослаться на свое имя, чтобы просить руки ее. Жильберта побледнела, как смерть, и взглянула на Эмиля, который потупил глаза, ошеломленные, униженный и растерзанные в глубине души.